мазь. Для приготовления мази нужно очистить и мелко нарезать одну головку чеснока. Положите чеснок в эмалированную кастрюлю. Залейте двумя стаканами горячей воды, доведите смесь до кипения и кипятите на медленном огне до тех пор пока объем воды не уменьшится вдвое. Смесь профильтруйте, и смешайте с одним стаканом горячего оливкового или любого другого растительного масла. Медленно добавьте немного пчелиного воска до густоты рыночной сметаны. Чтобы мазь хранилась дольше, можно добавить немного древесной смолы.